Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому, что вопрос о том, как получше жить в нем, всегда стоял перед ним. О будущей жизни он тоже никогда не думал в глубине души нося то унаследованное им от предков твердое спокойное убеждение общее всем земледельцам что как в мире животных и растений ничего не кончается а постоянно переделывается от одной формы в другую навоз в зерно зерно в курицу головастик в лягушку червяк в бабочку желудь в дуб «Так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней, но не любил и не умел говорить об этом. Он любил работать» и всегда был занят практическими делами и на такие же практические дела наталкивал товарищей. Другой политический арестант в этой партии из народа, Маркел Кондратьев, был человек иного склада. С пятнадцати лет он стал на работу и начал курить и пить, чтобы заглушить смутное сознание обиды. Обиду эту он почувствовал в первый раз, когда на Рождество их ребят привели на елку, устроенную женой фабриканта, где ему с товарищами подарили дудочку в одну копейку, яблоко, золоченый орех и винную ягоду, а детям фабриканта игрушки которые показались ему дарами волшебницы и стоили, как он после узнал, более пятидесяти рублей. Ему было лет тридцать, когда на их фабрику поступила работницей знаменитая революционерка и, заметив выдающиеся способности Кондратьева, стала давать ему книги и брошюры и говорить с ним, объясняя ему его положение и причины его и средства его улучшить. Когда ему ясно представилась возможность Освобождение себя и других от того угнетенного положения, в котором он находился, несправедливость этого положения показалась ему еще жесточе и ужаснее, чем прежде, и ему страстно захотелось не только освобождение, но и наказание тех, которые устроили и поддерживали эту жестокую несправедливость. Возможность эту, как ему объяснили, давала знания, и Кондратьев отдался со страстью приобретению знаний. Но для него было неясно, каким образом осуществление социалистического идеала совершится через знание, но он верил, что как знание открыло ему несправедливость того положения, в котором он находился, так это же знание и поправит эту несправедливость. Кроме того, Знание поднимало его в его мнении выше других людей, и потому, перестав пить и курить, он все свободное время, которого у него стало больше, когда его сделали кладовщиком, отдал учению. «Революционерка» Учила его и поражала с той удивительной способностью, с которой он ненасытно поглощал всякие знания. В два года он изучил алгебру, геометрию, историю, которую он особенно любил, и перечитал всю художественную критическую литературу и, главное, социалистическую Революционерку арестовали, и с ней Кондратьева за нахождение у него запрещенных книг и посадили в тюрьму, а потом сослали в Вологодскую губернию. Там он познакомился с Новодворовым. Перечитал еще много революционных книг, все запомнил и еще более утвердился в своих социалистических взглядах. После ссылки он был руководителем большой стачки рабочих, кончившийся разгромом фабрики и убийством директора. Его арестовали и приговорили к лишению прав и ссылке. К религии он относился также отрицательно, как и к существующему экономическому устройству. Поняв нелепость веры, в которой он вырос, И с усилием, сначала со страхом, а потом с восторгом, освободившись от нее, он как бы в возмездие за тот обман, в котором держали его и его предков, не уставал ядовито и озлобленно смеяться над попами и над религиозными догматами. Он был по привычкам аскет Довольствовался самым малым и, как всякий с детства приученный к работе с развитыми мускулами человек, легко и много и ловко мог работать, всякую физическую работу, но больше всего дорожил досугом, чтобы в тюрьмах и на этапах продолжать учиться. Он теперь изучал первый том Маркса, и с великой заботливостью, как большую драгоценность, хранил эту книгу в своем мешке. Ко всем товарищам он относился сдержанно, равнодушно, исключая Новодворова, которому он был особенно предан и суждение которого о всех предметах принимал за неопровержимые истины. К женщинам же, на которых он смотрел как на помеху во всех нужных делах, он питал непреодолимое презрение, но Маслову он жалел. И был с ней ласков, видя в ней образец эксплуатации низшего класса высшим. По этой же причине он не любил Нехлюдова, был не разговорчив с ним и не сжимал его руки, а только предоставлял к пожатию свою вытянутую руку, когда Нехлюдов здоровался с ним.